А все им доселе написанное и нарисованное, только подготовительные упражнения, чтобы набить руку для того, что еще предстоит. Он заперся у себя в Эрмите, но не препятствовал миру вторгаться к нему, и в то же время принуждал мир быть таким, каким он его видит. Таким, каким он его видел, он набрасывал его на бумагу, а затем процарапывал и травил на доске. «Хомбре! Это совсем не то, что писать портрет по заказу, да еще стараться, чтобы и болван-заказчик тоже узнал себя на портрете. Теперь он мог писать самую правдивую правду. Хомбре! Какая эта радость!» Простота и скупость, к которым вынуждал Гою самый материал его нового искусства, так нравились ему, как и пустота его жилища. Свет и краски не раз пьянили его своим великолепием и не раз еще будут пьянить, но сейчас, в уединении Эрмиты, он случалось ругал свои прежние картины, экая пестрота словно за тупы яна Нет, для его новых видений, жалищих горьких и веселых годится только игла строгая черно белая манера он сообщил академии что как это ни прискорбно вынужден ввиду глухоты просить об отставке академия избрала гою почетным президентом и устроила прощальную выставку произведений художника король дал на выставку семью Карлоса. Об этой смелой картине ходило много слухов. На открытии пришли не только те придворные, которые хотели засвидетельствовать свою приверженность к искусству и дружбу Гойи, пришли также и все просвещенные люди Мадрида. Итак, здесь висел портрет. Вокруг которого поднялся такой шум, столько было разных толков и словословий, усмешек, и у тех, кто видел его сейчас, впервые захватывало дух. Председатель комитета академии Маркиз де Санта-Круз провел гойю среди почтительно ожидавшей толпы к его произведению. И вот плотный мужчина. В тесноватом костюме, на вид старше своих лет, стоял перед портретом и, прищурившись, выпитив нижнюю губу, смотрел на своих бурбонов а за его спиной теснились мадридские придворные, горожане, художники. Когда толпа узнала Гою, стоящего перед своим произведением, раздались неудержимые, восторженные крики «Да здравствует Испания!» «Да здравствует Франциско! Гойя! Вива! Оле!» И гром рукоплесканий. Но Гойя не замечал ничего. Маркиз Деа Санта Круз дернул его за рукав и осторожно повернул лицом к собравшимся. И тогда Франциско увидел и поклонился с очень серьезным лицом. Великий инквизитор... Дон Рамон де Рейносо и Арсе рассматривал картину. Ему говорили, что она — дерзкий вызов, брошенный принципу легитимизма. Он нашел, что это мнение справедливо. — Будь я Карлос, — произнес он по латыни, — я не только бы не сделал Гою первым живописцем но потребовал бы срочно тщательнейшего дознания с целью выяснить, подробно не имеем ли мы дела с лаесае ма же статис. Лаесае ма же статис. Оскорбление величества. Дон Мануэль правильно рассудил предложив королю назначить премьер-министром либерала Уркихо, а министром юстиции реакционера и ультрамонтана Кабальеру. Но одно он упустил из виду. Дон Мариану Луиз де Уркихо был не просто своекорыстным политиком. Передовые идеи, сторонником которых он считался, не были для него только модным салонным разговором на излюбленную тему. Правда, оба министра, как и ожидал, дон Мануэль враждовали и взаимно чинили друг другу препятствия, но Уркихо показал себя пламенным патриотом и государственным деятелем крупного масштаба, до которого не дорос хитрый, себелюбивый и ограниченный кабальеру.